314. -е. Матерь огни йоги Границы миров разрушены рассудком, не признающим больше того, что может воспринять мозг. Поэтому задача соединения миров возлагается на сердце. Даже в тонком мире видимость по сознанию, потому прежде чем увидеть, надо допустить в сознании, то есть оставить отрицание. Признание знания осознание приближают к владению. Долгое время рассудок занимался отрицанием несомненного. Потребуется какое-то время, чтобы уравновесить его заблуждение. Будущее ведет к тому, чтобы человек, будучи в физическом теле, мог жить в обоих мирах. Подход к этому пойдет постепенно, чтобы не нарушить равновесие психики. Прозрение в мир тонкий много уже и сейчас. Ну и где же трассудок под спудом? Наука подходит к границе миров, и недалеко время, когда она перешагнет через них. Уже перешагнула, но победа еще осознана. Революция ныне во всем, а также и в понимании того, что окружает человека и в чем он живет.